Из дневника графа Валуева. 19 декабря 1883 года граф Валуев сделал такую запись в своем дневнике. Третьего дня убит известный судейкин, главный заправитель государственной тайной полиции. Его заманил на одну из занимаемых им квартир, живший в этой квартире его же агент, Дигаев, которого предательство, вероятно, было подмечено террористами, и они представили на выбор, погибнуть или выдать Судейкина. Генерал-товарищ министра внутренних дел Оржевский все предоставил Судейкину, и с ним пропадают все нити, бывшие в его руках. У нас по этой части... Азбучное неумение. Дальнейшая судьба Дегаева. В январе 1884 года в Париже состоялся формальный суд над Дегаевым. Судьями были Тихомиров, Лопатин, Караулов. Перед этим... В выпущенном заявлении исполнительного комитета партии «Народная воля» разъяснялись действия партии относительно Дегаева. Его руками, руками тайного агента был казнен Судейкин. Народовольцы выполнили обещание, данное Тихомировым. Дигаева не казнили поскольку он искупил свою вину, приняв непосредственное участие в убийстве провокатора Судейкина. Однако его лишили права состоять в партии и вообще участвовать в общественном движении. Вскоре Дигаев с женой уехал в Южную Америку, затем он переехал в Соединенные Штаты Америки. Там Сергей Петрович прошел путь от грузчика до профессора математики университета города Вашингтона, штат Южная Америка. Дакота. Российский политический сыск не смог его разыскать, так как он скрывался под именем мистера Александра Пелла. В 1920 году Дегаев умер. Часть пятая. О дальнейшей судьбе убийцы Суденькина Стародворского. Владимир Львович Бурцев, публицист и издатель, а также известный разоблачитель тайных агентов политического сыска в конце 1906 года, проживал в Санкт-Петербурге, был редактором исторического журнала «Былое», который освещал революционные движения в России. Именно в тот период до него дошли сведения о том, что один из убийц Судейкина Стародворский находится в тайных сношениях с охранным отделением. В этой связи Бурцев обратился к одному из чиновников департамента полиции, имевшему отношение к архивным делам и за очень скромное вознаграждение ознакомился с двадцатью томами секретных дел, среди которых нашел то, что искал. В одном из томов он обнаружил подлинное заявление Стародворского на имя директора департамента полиции и его прошение на высочайшее имя о помиловании. В других томах он нашел еще три прошения Стародворского. После помилования Стародворского поместили в Шлиссельбургскую крепость, где он просидел до 1905 года то есть, включая и годы предварительного заключения в Петропавловской крепости, всего более 20 лет. Но общая амнистия 1905 года застала Стародворского не в Шлюстельбургской крепости, а в Петропавловской, куда он был привезен для переговоров с представителями департамента полиции. С ним встретился чиновник для особых поручений Рачковский. После получения таких данных о Стародворском, вурцев начал проводить свое журналистское расследование. К этому времени Стародворский уже находился на свободе. вурцев стал собирать в отношении него дополнительные сведения, которые получил от эсеров Морозова, Новорусского и Лопатина того самого.